Это был не мой. Он сидел в своей обычной позе, скрестив и каким-то очень сложным образом переплетя ноги. Глаза его влажно поблескивали в полутьме. "Даган", позвал Андрей громче. "Иду, сэр". Откликнулись из глубины дома, послышались шаги. "Чего ты здесь сидишь?" сказал Андрей Немому. "Зайди в комнату". Не мой, не шевелясь, смотрел на него, подняв широкое лицо. Андрей вернулся к столу, и, когда Даган, постучав, заглянул в комнату, сказал ему Приведите в порядок мой пистолет, пожалуйста. Слушаюсь, сэр, почтительно сказал Даган, взял пистолет и у дверей посторонился, пропуская в комнату Изю. Ага, лампа. — сказал Изя, устремляясь прямо к столу. — Слушай, Андрей, а больше у нас нет такой лампы? Надоело мне с фонариком, глаза уже болят. За последние дни Изя здорово похудел. Все на нем висело, и все на нем было рваное, и разило от него, как от старого козла, впрочем, и от всех так разило, кроме полковника. Андрей смотрел, как Изя, ни на что не обращая внимания, подхватил стул, уселся и придвинул к себе лампу. Потом он принялся доставать из-за пазухи пачки каких-то мятых старых бумаг и раскладывать их перед собой. При этом он по обыкновению слегка подпрыгивал на стуле, шарил по бумагам глазами, словно бы пытаясь прочесть все их сразу, и время от времени пощипывал бородавку. До этой бородавки ему теперь было трудненько... добираться по причине густейшей курчавой волосни, покрывавшей щеки, шею и даже, кажется, уши. Слушай, ты бы побрился все-таки, — сказал Андрей. — Зачем это? — рассеянно осведомился Изя. — Весь командный состав бреется, — сказал Андрей сердито. — Один ты ходишь, как чучело. Изя поднял голову. и некоторое время смотрел на Андрея, обнажив среди волосни желтоватые, давно нечищенные зубы. «Да — Да? — сказал он. — А ты знаешь, я человек непрестижный. Смотри, какая на мне курточка. Андрей посмотрел. Тоже, между прочим, мог бы заштопать. Сам не умеешь. Дагану отдай. — По-моему, у Дагана и без меня дел хватает. Кстати, в кого это ты намереваешься стрелять? — В кого надо. — сказал Андрей мрачно. «Ну — Ну-ну, — сказал Изя и погрузился в чтение. Андрей глянул на часы. Было уже без десяти. Андрей со вздохом полез под стол, нашарил там башмаки, вынул из них уже затвердевшие носки, понюхал украдкой, потом задрал правую ногу к свету и осмотрел стертую пятку. Ссадина немножко подзатянулась, но было еще больно. Заранее сморщившись, он осторожно натянул задубевший носок и подвигал ступней. Совсем сморщился и потянулся за ботинком. Обувшись, он опоясался ремнем с пустой кобурой, оправился и застегнул куртку. «На — На! — сказал Изя и толкнул ему через стол пачку исписанных бумаг. — Это что? — без всякого интереса спросил Андрей. Бумага. А Андрей собрал листки и спрятал в карман куртки. Спасибо. Изя уже снова читал, быстро, как машина. Андрей вспомнил, как ему не хотелось брать Изю в эту экспедицию с его нелепым видом огородного чучела, с его вызывающей еврейской физиономией, с его наглым хихиканием, с его самоочевидной непригодностью к тяжелым физическим нагрузкам. Было совершенно ясно, что Изя будет доставлять массу хлопот, а толку от архивариуса в походных условиях, приближенных к боевым, будет чуть. И все оказалось не так. То есть так тоже оказалось. Изя первый стер ноги, сразу обе. Изя был невыносим на вечерних рапортах со своими идиотскими, неуместными шуточками и непрошенной фамильярностью.